Глава 41. Наконец, возмущенный все новыми оскорбительными диктами Виндекса, он отправил Сенату послание, призывая отомстить за него и за Отечество, но сам не явился, ссылаясь на болезнь горла. Больше всего обиделся он, что Виндекс обозвал его дренным кефаредом и назвал не Нероном, а Агенобарбом. Примечание. Аполлонитянский у филострата говорил, что Нерон искусством кефареда владеет хуже, чем любым другим, но искусством царствовать владеет еще хуже, чем искусством кефареда На это он объявил, что вновь примет свое родовое имя, которым его так оскорбительно попрекают, а принятое по усыновлению отвергнет. Остальные же обвинения он объявил ложными уже потому, что его... Корят незнанием искусства, в котором он неустанными занятиями дошел до совершенства и всех расспрашивал, знает ли кто-нибудь Кефареда лучше, чем он. Понуждаемый новыми и новыми вестями, он, наконец, в трепете пустился в Рим. По дороге его приободрила мелкая примета. На одном памятнике он увидел изображение римского всадника, который тащит за волосы повергнутого гальского воина, и при виде этого подпрыгнул от радости и возблагодарил небо. Но и тогда он не вышел с речью ни к сенату, ни к народу, а созвал во дворец виднейших граждан, держал с ними недолгий совет и потом весь остаток дня показывал им водяные органы нового и необычайного вида, объяснял их в подробностях, рассуждал об устройстве и сложности каждого и даже обещал выставить их в театре. «Ежели виндексу будет угодно».